Глава двадцать Нам нечего делить. Ха, похоже, первый раз я взяла неверные исходные данные. Сработало? Восторженно доносится из колонна чего пиксель дергается на моих коленях. Спасибо. Прости, что рано позвонила, мне очень нужна была твоя помощь. Нет проблем. На часах почти десять. Для меня это не рано, хоть и лег в три. Несколько кругов бега по стадиону, освежающий души я готов к продуктивному дню. «А ты когда планируешь прилететь? Я хочу показать тебе свой проект, уверена, ты будешь в восторге!» У Тони есть раздражающая привычка. Она слишком сильно бьет по клавиатуре, и никакие слова не помогают это исправить. Дело привычки. Девушка просто не контролирует себя. Планы изменились, пока не могу сказать. Много работы. Звонок в дверь. Я не жду гостей. Ладно, ты только не теряйся. В любом случае, скоро увидимся. Ага. Отключаю звонок. Скоро понятие относительное. Иногда мне нужно потеряться, чтобы найти себя. Близкие к этому давно привыкли. Чем обязан? Открываю дверь и обращаюсь к тем, кто за ней. Мое традиционное приветствие для этой парочки. Да ты офигел, белый! Серый двигает меня в сторону. Ты почему вчера не пришел? Не захотел. Перевожу взгляд на Мишу. Кажется, он не стал делиться с другом полученной информацией о моих уроках с Аней. «Нет, ну вот это нормально!» — Сера обращается к Мише, тыча в меня пальцем. «Не захотел он! А о моих чувствах ты подумал?» «Уверен, ты нашел ему утешение в более приятной компании. протискиваясь между ними. Чай? Не заставляй рифмовать, ты же знаешь, я не пью такое!» Идут за мной в гостиную. Знаю, что Серый пьет либо кофе, либо что-то крепче, но мне нравится каждый раз видеть возмущение на его лице. «Еще как нашел! И ты не поверишь, что это были за объятия!» Миша садится за барную стойку и не сводит с меня взгляд, пока включаю чайник и достаю чашки. Я не собираюсь сплетни, и мне совершенно неинтересно, как они провели время и с кем были. Мне хватает своих забот, которых в последние дни сильно прибавилось. Вот напоминать не обязательно. «О, Пиксель, ты ж моя зайка!» Серый делает выпад, пытаясь схватить кота, но тот резко ускоряется, прячась от него под креслом. «Да чего же он у тебя такой обидчивый?» Падает на колени, пытаясь достать его. «Действительно. Чего бы Пикселю быть обидчивым? Подумаешь, какой-то бугай напился и чуть не упал на него. Ты один?» Сталкиваемся взглядами. «А ты кого-то потерял?» Я анализировал свои вчерашние действия и понял, что поступил импульсивно и необдуманно. Я не должен был говорить с Мишей. Его колючки становятся все острее. Я понимаю и поддерживаю ее желание сделать наши уроки или встречи секретными. Они не любят лишнее внимание. А оно будет, если происходящее вылезет на обозрение студентов. Вот только Миша не хочет об этом думать. «О чем вы? Кто кого потерял?» сера садится рядом с Мишей. Егор решил заняться благотворительностью, помочь нуждающимся, раздражает его улыбка. Как прошло занятие, многому ее научил. Давай обозначу сразу, если пришел действовать мне на нервы, то дверь открыта. Неважно, друг он мне или нет, наше общение не его дело, и лезть в него я не позволю. Мое терпение не вечно. Воу, вы чего? Что я пропустил? «Прости, я не думал, что мои слова тебя заденут. Я лишь задал вопрос», — поворачивает голову к Сереже. «Егор теперь проводит индивидуальные занятия для Ани. Ну, та, которая ходячая проблема». «Чего? Серьезно? «Я вижу перспективу, Это проблема. Наши занятия вас как-то касаются? Сейчас Серый мне неинтересно. Миша не просто задал вопросы. В каждом была конкретная цель. Похоже, он забывает, что я вижу его натуру насквозь, и эта маска рыцаря на меня не работает. Да она же невыносимая. Ее прибить хочется, только взглянув, озлобленная стерва. Серый кладет руки себе на горло. Когда я её вижу, аж настроение портится, да я бы с ней... Закройся. Ставлю перед ним чашку. Не забывай, что она девушка. Ты, кстати, так и не ответил мне. Она тебе нравится? А тебе? Губ касается улыбка. Нравится? «Поэтому я не хочу, чтобы ты слишком много терся рядом с ней», — делает глоток. «Чего? В смысле нравится?» Лучше бы Сера не приходил, он слишком шумный, сомневаясь, что алкоголь полностью вышел из его организма. «А ты быстро переобуваешься, Миша. Чего ты хочешь от меня? Говори конкретнее». Он не просто так пришел, не просто так начал этот разговор и не просто так трется рядом с Аней. Она не нравится ему, это факт. Он не глупый, куда внимательнее Серова, чтобы увидеть мой интерес к этой девушке. Я сам пока не готов сказать, какого рода интерес, но мне хочется узнать ее лучше. Аня красивая, еще один факт, но внешности недостаточно». «От тебя? Ничего. Мы же друзья, а друзья говорят на разные темы». Разговор зашел в тупик. «Мне нравится девушка, я это обозначил». Я собираюсь добиваться эту девушку, хоть она и так уже моя. Тебя ведь Аня не переваривает. Наши взгляды снова встречаются. Не мешайся, все, о чем прошу. Парни, закройся, говорим с Мишей одновременно. Отклоняю твою просьбу, упираясь руками в столешницу. Повторю еще раз, что ты на самом деле от меня хочешь. Градус напряжения возрастает. «Раздражает, когда все не идет по плану, правда? Я могу тебе еще сотню раз повторить, что от тебя мне ничего не нужно. Аня нравится мне, и я не собираюсь отступать. К тому же, если она интересна тебе как программист, не вижу повода для ссоры, Егор. Нам нечего делить». «Лиз». «Конечно», — улыбаюсь, — «нам нечего делить». Что ж, он сам сделал свой выбор. Не я начал этот конфликт, и не я решил разорвать нашу дружбу. Глупо. Очень глупо.